Эпилог. Лорд Искатель Ламберт широким шагом вошел в свои покои. Лицо его раскраснелось от удовольствия. Стремительно сбросив с плеч черный плащ, он швырнул его эльфу Пажу, который следовал за ним тенью. Пятнадцать рыцарей-командоров. И ни один не возвысил голоса против. Все они знали, что должно быть сделано. Те немногие, что втайне считали иначе, либо будут помалкивать, либо окажутся смещены. Они соберут войско. И жалкие маги, засевшие в пределе андарала будут раздавлены. Или вымрут от голода. Это уже неважно Смерть их послужит уроком потомкам. Круга магов больше нет. И очень скоро его заменит новый орден, который наконец-то будет обладать достаточной властью, чтобы установить подлинный мир. Там, где потерпела крушение даже церковь, искатели истины восторжествуют перед взором создателя. Приготовь письмо, мальчик. Бросил он. Паш едва не взвизгнул от страха, выронив и плащ, и бумаги, которые он нес с собой. Лорд Искатель нетерпеливо дожидался, покуда мальчишка все подберет. Наконец Паш повесил плащ на крюк и, усевший за небольшим письменным столом, дрожащей рукой обмакнул перо в чернилицу. «Дыхание Создателя, мальчик! Если письмо кажется неразборчивым, я с тебя шкуру спущу!» Паш судорожно сглотнул. «Да, милорд». Руки его перестали дрожать, хотя дышал он все так же, испуганно и частым. Ламберту, пожалуй, повезет, если мальчишка ухитрится дописать письмо, не спустив дух на месте. Впрочем, это пустяки. Главное, чтобы письмо было написано и доставлено сегодня же. Растягивая ремешки брони, лорд-искатель принялся диктовать. «Святейшее! Искателям истины прекрасно известно, какую роль ты сыграла в недавнем мятеже». Ты вызываешь меня среди ночи в Великий Собор, дабы поговорить о каких-то важных делах, а между тем болтаешь о пустяках. А затем, возвратившись Белый Шпиль, я обнаруживаю, что там царит хаос, и что среди отступников находится одна из твоих шпионок. Неужели ты думала, что я ничего не замечу? Неужели полагаешь себя выше последствий подобного поступка? Черный день настал в истории церкви когда на солнечный трон взошла столь нелепая особа. Я не стану праздно взирать на то, как ты разрушаешь все, что было создано веками традиции и праведности. На двадцатом году Божественного века было подписано Неваранское соглашение. Искатели истины склонили свой стяг и согласились служить правой рукой церкви. И вместе мы создали круг магов. Теперь же, поскольку круг более не существует... Я объявляю неваранское соглашение расторгнутым, не Искатели истины, ни Орден Хромовников более не признают над собой власти Церкви, но станут вершить угодный Создателю труд так, как он был задуман изначально каковым ему надлежит быть. Подписано сегодня сорокового года века Дракона. Лорд Искатель Ламберт Ван ривс. Он подошел к столу, едва мальчишка дописал последнее слово: Выхватил у него письмо. Пробежав его взглядом, лорд-искатель одобрительно кивнул. «Запечатай моей печатью передай в собственные руки сэру Арно. Скажи ему, что он должен лично доставить письмо в Великий Собор. Лично. Ты меня понял?» «Да, милорд». И Паж так поспешно ринулся вон из комнаты, что едва не споткнулся. Ламберт захлопнул за ним дверь и наконец позволил себе улыбнуться. Он представил, как Верховная Жрица читает это послание. «Без храмовников церковь бессильна. Кучка дряхлых старух, вооруженных одними словами. Что она предпримет? Попытается убедить простых людей, которых веками учили, что магов должно бояться и держать под замком. Теперь, дескать, все будет иначе. Через три дня войско храмовников выступит в поход на предел андарала Если повезет к тому времени, когда он вернется с победой... Церковь опомнится и сберет новую Верховную Жрицу. Ту, что с превеликой радостью подпишет новое соглашение с Искателями Истины, вручив власть тем, кому она должна принадлежать. Лорд Искатель закончил снимать себя доспехи. Убавил сияние светлампы и забрался в постель. Нынче он будет спать сладко. Скоро он станет героем. Маги будут водворены на место, и в мире снова воцарится порядок. Да, славный сегодня день. Уже засыпая, лорд-искатель вдруг осознал, что происходит нечто неладное. Слух его уловил в темноте, едва слышный скрип. Будто приоткрылась дверь в комнату. Лорд-искатель тотчас потянулся к мечу, лежавшему у кровати. Но прежде чем он успел схватить оружие, призрачная фигура прыгнула на него из темноты. Опрокинув его на кровать, пришелец уселся сверху и приставил горлу кинжалу. В тусклом лунном свете, сочившемся сквозь окно, лорд-искатель разглядел копну спутанных, падающих на глаза, светлых волос и тотчас узнал незваного гостя. «Демон!» Прорычал он и тут же зашипел от боли, когда острие кинжала проткнула кожу. Юноша склонился к нему, и в глазах его горела неумолимая решимость. «Мальчик по имени Кол существовал!» Прошептал он вкратчиво. Вы забыли его в камере. Я слышал его плач и крики, когда больше никто не желал их слушать. Я пришёл к нему держал его за руку в темноте, пока всё не было кончено. Когда хромовники обнаружили его, они уничтожили все следы своего проступка. А я был бессилен мешаться. Печаль и, быть может, сожаление промелькнули на лице юноши. Но лишь на миг... «Теперь я не бессилен». От этих слов сердце Ламберта заледенело. «Что тебе от меня нужно?» Юноша холодно улыбнулся. «Я хочу, чтобы ты посмотрел мне в глаза». Конец. Исполнение аудиокниги Степан Дружинин.